Гетторикс, гальский вождь, возглавлял гальское национальное восстание против Юлия Цезаря в 52-51 годах до нашей эры Верка Севелаун, один из начальников гальского оболчения, двоюродный брат Верцинге Торикса, Критогнат, сподвижник Гетторикс. Георг фон герой обороны Алезии, последней крепости, Георг фон Эрих Люгендорф, германский генерал, в 1914-1916 годах начальник штаба 8-й армии с 1916 года убер-квартирмейстер штавки. Адвит Кейбл Английская деятельница Красного Креста во время Первой мировой войны была старшей сестрой госпиталя Красного Креста в Брюсселе в октябре 1915 года, расстреляна немцами за помощь военнопленным. Он достал все свои катапульты скорпионы и принялся стирать с них пыль. Говорили, однако, что он показал себя хорошим офицером,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 «Старая история с лисой и виноградом». «Может быть, если бы я попал в армию, все пошло бы по-другому». Но судья был храбрым человеком, хоть и мог доказать это медалью. Он доказывал свою храбрость и до медали. Ему предстояло доказать ее вновь. Однажды, например, человек, которого он засудил, в свое время остановил его на улице и сказал, что убьет.